В доме старого Святослава они провели двое суток. Утром третьего дня Григорий запряг в дроге коней и, поклонившись старику, уселся на передок телеги. Стоявший у крыльца Матвей растерянно вздохнул, не понимая, что именно сказать или сделать, и вообще, как правильно выразить свои чувства и мысли в отношении всего произошедшего. Святослав, глядя, как парень мнется и перетаптывается, словно застоявшийся конь, только усмехнулся и, подойдя, тихо произнес. «Не журись, казачок, все добре будет. Ты только делай так, как тебе батюшка велит, и постарайся в бою больше белым оружием воевать. Ну, не любит он огненного бою совсем. А мне сказал, что и так можно?» Растерянно буркнул Матвей. «Можно-то оно, можно!» Да только после такого сил ему меньше приходит. Потому и говорю, клинком работай. Ну или на худой конец ножами своими. Так оно вернее будет. Добрый, дядька, запомню. Все так же растерянно кивнул парень, пытаясь понять, с чего вдруг такая разница в показаниях. Не любит он слабость свою показывать. Еще тише проворчал Святослав в ответ на его мысли. И то сказать, какой вой такой любит, а он в первую голову, роду заступник. Блин, и у богов свои комплексы имеются, — фыркнул про себя парень и, кивнув, снял папаху. В пояс поклонившись старику, Матвей уселся на телегу и, оглянувшись, с легкой улыбкой спросил. «Дедушка, а в гости-то к тебе приезжать можно?» «От дурень!» — рассмеялся Святослав. «Ты же мне наследник! Неужто я тебе в доме откажу?» «Ты и правда думай, чего говоришь, Матвейка!» Смущенно проворчал Григорий, тряхнув поводьями. Застоявшиеся кони дружно навалились на постромки и, сходу перейдя на рысь, поволокли телегу в сторону станицы. Матвей, наслаждаясь погодой и чувством полного здоровья, Весело улыбнулся и, потянувшись, оглядел степь. Денек и вправду был роскошным. Температура стояла около нуля или чуть ниже. Ветер стих, а из-за туч выглянуло солнышко, едва заметно пригревая землю. Они были уже на полпути, когда из-за пологого холма рысью выехали пятеро всадников, и, едва увидев дроги, С диким гиканьем понеслись следом. «Гости у нас, бать!» Хищно усмехнувшись, сообщил парень. «Ха! А я и не понял!» Фыркнул Григорий в ответ. «Карабин возьми! Многовато их для нас двоих!» «Пятеро всего! Сам управлюсь!» Отмахнулся Матвей, вытягивая из кобуры револьвер. «Не дури! Они тоже не с кистенями скачут!» попытался осадить его кузнец. Бать, дай кровушку разогнать до да размяться, законючил Матвей. Да и не любит батюшка, когда стреляют, а мне его поблагодарить надобно. Вылечил ведь, напомнил он, внимательно отслеживая реакцию отца. А если они палить станут? Не сдавался Григорий, даже не пытаясь подгонять коней. Я сейчас стрелять стану. «А ты после не вмешивайся. Только ежели кто в спину ударить решит или на тебя попрет». Азартно усмехнулся Матвей и, встав в телеги на колени, вскинул револьвер. Степняки приблизились уже метров на 100, так что вполне могли видеть каждое его движение. Всадники тут же рассыпались в стороны, при этом даже не пытаясь взяться за винтовки. Подобное оружие было видно у всех. Более того, Двое из пяти принялись натягивать луки. В воздух взвелись стрелы, и Матвей на всякий случай сдвинулся в сторону, успев крикнуть. «Батя, стрелы!» Сидевший на передке кузнец одним толчком сместился на самый край телеги и, оглянувшись, презрительно скривился. «Живыми взять хотят! Стреляй, Матвейка! Не к добру это!» «Погоди, бать!» Пусть поближе подойдут. Да стреляй ты, бес упрямый!» Рявкнул кузнец, плавно смещая Дроги в сторону, чтобы снова сбить противнику прицел. Кони, шедшие все той же ходкой, размашистой рысью, словно почуяв опасность, перешли на короткий галоп сами. Дроги начал трясти и подкидывать, так что требование отца выполнить в таких условиях было невозможно при всем желании. Выждав, когда степняки подберутся метров примерно на сорок, Матвей снова встал на колени и, прицелившись, спустил курок. Тяжелая пуля ударила одного из всадников в плечо, заставив его выронить лук и повалиться на луку седла. Переведя ствол на еще одного всадника, парень всадил ему пулю в бедро и едва успел найти взглядом третьего, когда в плечо ему ударила стрела. От удара, Матвея чуть развернуло, но кроме тупой боли парень ничего не почувствовал. Опустив взгляд, Матвей удивленно хмыкнул. Стрела оказалась необычной. Предположение Григория, что их собираются брать живыми, подтвердилось. Вместо наконечника к стреле был прикреплен глиняный шарик. Таким степняки обычно старались бить в голову, чтобы жертва потеряла сознание. Быстро оглянувшись на отца и убедившись, что с ним все в порядке, Матвей снова вскинул револьвер и всадил пулю в плечо ближайшему лучнику. Вскрикнув, тот покачнулся в седле и едва не выпал, но опыт взял свое. Кое-как выровнявшись, кочевник оглянулся на выпавший из раненой руки лук и снова ударил коня пятками. — Батя, отъезжай и карабин бери, прикроешь! — скомандовал Матвей, выхватывая из сена отцовскую шашку и выпрыгивая на дорогу. «Куда, бешеный?» — взвыл кузнец, натягивая поводья. Разогнавшаяся пара пробежала еще метров тридцать, когда дроги, наконец, встали. Схватив карабин, Григорий соскочил на землю, ловко передергивая затвор. Матвей же, едва оказавшись на дороге, спокойно выпрямился и, подняв револьвер, Дважды нажал на спуск. Теперь все пятеро степняков были ранены. Именно этого парень и добивался. Лишить их возможности воспользоваться огнестрельным оружием или луками. — Ну что, косоглазые, спляшем! — выкрикнул он, выхватывая шашку. — Заман-багадур! — раздалось в ответ, и степняки взялись за сабли. Ну, те, кто имел такую возможность. Глядя, как кочевники разворачивают коней для атаки, парень только зло усмехнулся. В стороне от боя не остался никто из них. Даже те, кто был ранен в правое плечо, взялся за рукоять сабли левой рукой. Разогнав коня, ближайший степняк вскинул саблю и, привстав в стременах, нанес мощный стремительный удар, норовя зацепить противника самым кончиком клинка. «Такой удар нанесет длинную рану, но не убьет, и пока боец будет приходить в себя после удара, его можно будет пленить». Вся эта тактика противника пронеслась в мозгу парня, словно курьерский поезд, мгновенно. Чуть усмехнувшись, Матвей сделал короткий шаг в сторону и, отбив саблю ударом по плоской стороне, обратным взмахом подрубил степнику ногу. Вскрикнув, Тот покачнулся в седле и, вцепившись в гриву коня, начал заваливаться на бок. Второй степняк направил своего скакуна прямо на парня, норовя просто сбить его с ног. Одним прыжком, уйдя от линии атаки так, чтобы оказаться от противника слева, Матвей успел полоснуть его по спине в районе пояса и тут же развернулся к третьему. Кочевник не стал разгоняться. наоборот коня, степняк принялся наносить резкие сильные удары пользуясь тем что находится выше противника легко отбивая все его выпады матвей уже выбирал момент чтобы нанести ответный удар когда конь степняка зло оскалившись попытался укусить парня за правую руку недолго думая парень сделал шаг назад и тут же ударил левым кулаком прямо по конским ноздрям Как и у любого животного, нос у лошади — место весьма чувствительное. Обиженно заржав, конь кочевника затряс головой, одновременно вскидываясь на задние ноги. Не ожидавший от него такой выходки, степняк покачнулся в седле, успев ухватиться за луку. Но для этого ему пришлось бросить саблю. Левая рука мужчины висела плетью. «Тебе, батюшка!» Выдохнул Матвей, бросаясь вперед, и с хрустом разрубая кочевнику правый бок. Булатная шашка, вспоров одежду, разрубила ребра, печень и вышла из тела с другой стороны. Четвертый противник, не дожидаясь перерыва в бою, попытался дотянуться до парня, едва объехав гибнущего напарника. Матвей стремительным движением, закрутив его клинок, заставил степняка свеситься с седла, и, толчком отбросив саблю в сторону, ударил его по жилистой шее. «Тебе, батюшка!» — мысленно повторил парень, проскакивая между двух пляшущих коней к последнему противнику. «Бойся!» — раздался выкрик, и тут же грянул выстрел из карабина. Первый степняк, сообразив, что почти вся его банда уже уничтожена, вытянул из сумки револьвер, и попытался навести его в спину парню. Пуля из карабина прервала это занятие, попросту выбив кочевника из седла. Пятый степняк, как следует разглядев, что тут произошло, принялся разворачивать коня, пытаясь уйти от места стычки. Быстро переложив шашку в левую руку, Матвей выхватил кинжал и коротким броском, взяв его за клинок, одним резким движением отправил оружие в короткий полет. Увесистый кинжал вошел степняку под правую лопатку, бросив его на шею коня. Оттуда он, медленно заваливаясь, и свалился, зацепившись ногой за стремя. Быстро оглянувшись, Матвей нашел взглядом того, кому успел располосовать спину, и снова, перехватив шашку, быстрым шагом двинулся в его сторону. Понимая, что усидеть в седле не сможет, Кочевник соскользнул с коня и, перехватив саблю, попытался взмахнуть ею в горизонтальной плоскости. Прикрывшись шашкой, Матвей пригнулся, пропуская удар над собой, и тут же ударил в ответ. Оружие противника, не встретив сопротивления, немного утянуло хозяина за собой, так что степняк оказался перед парнем в очень удобной позе. Слегка согнувшись полубоком, при этом шея его была полностью открыта, чем Матвей и воспользовался. Булатный клинок свистнул, с тихим хрустом разрубая плоть. — Тебе, батюшка! — повторил парень, оглядываясь вокруг. Степняк, которому он разрубил бок, уже отходил. Остальные тихо остывали. Подойдя к раненому, Матвей коротким ударом добил врага и, присев на корточки, принялся обыскивать. Григорий, убедившись, что живых противников не осталось, принялся отлавливать коней. «Бать, а чего они кричали?» — поинтересовался парень, стаскивая пояс с очередного тела. Смелый богатырь!» — усмехнулся Григорий в ответ. «Да уж, отблагодарил ты батюшку. Вот уж не думал, что так рьяно за это дело возьмешься». «Долг платежом красен», — пожал Матвей плечами. Он меня сохранил, вылечил, пора и отплатить. К тому, ты сам сказал, что они хотели нас живьем взять. Это верно. Вон, в телеге глянь, даже стрелы у них особые, с шариком из глины. Глушат такими, словно рыбу, а после вяжут. А в стойбище от них вырваться уже не выйдет. «Колодки наденут», — с интересом уточнил Матвей. «Это только в дороге» когда выпас меняют. У них иной способ. С конской гривой щетины нарежут, пятки вспорют и в рану той щетины набьют. После, когда залечат, ходить больно становится. На таких ногах уж не сбежишь. А ежели коня украсть? Тут же нашелся Матвей. Все одно долго не проедешь, качнул кузнец головой. В стреме ногой не упереться как следует. Догонят. «Хитро!» — задумчиво протянул парень. «У этих людоловов таких хитростей много!» «А чего это они вдруг рабов ловить принялись? Работать некому стало!» «Да кто ж их разберет!» — пожал кузнец плечами. «Может и так, а может, решили выкупом разжиться. Всякое может быть. Душ наших в тех степях много сгинуло, колодки на себе тоская «Ну, значит, верно мы все сделали!» Сделал вывод Матвей, одним резким движением выдергивая из раны свой кинжал и старательно отирая его об одежду убитого. «Ты сюда глянь! Кандалы, словно у каторжников!» Добавил Григорий, вываливая содержимое переметной сумки прямо на землю. «Может, у них и добыли?» Предположил Матвей, удивленно разглядывая кандалы. «Кузнечным делом у степняков мало кто занимается. Да и не станут они доброе железо на такое дело переводить. Проще колодку из дерева вырубить». «Это верно. Железо у них всегда в цене». Задумчиво кивнул кузнец, вороша ногой тихо побрякивающие цепи. «Как вернемся к старшинам пойду. Им про такое знать обязательно надо». «Из добычи доли тоже отдать надо» напомнил Матвей, оглядываясь на коней, уже привязанных к задку дрог. Странный это был сон. Матвей так и не понял, что именно это было. Сон, явь или очередной транс? Но все тот же гулкий, ракочущий голос произнес, стоило ему только прикрыть глаза и расслабиться. «Благодарствуй, казак, не ошибся я». «Добрый все сделал, правильно. Ежели и дальше так пойдет, не пропадем». «Где б еще столько врагов взять, чтоб силы прибавлялись?» — иронично подумал Матвей. «Не старые времена, когда стоило только за улицу выйти и сразу на драку нарвешься». «Это верно. Времена другие» а врагов все одно у этой земли меньше не становится. Тебе ли не знать? «Предлагаешь мне на войну податься?» — насторожился парень. «Хм! На твой век войны хватит!» — усмехнулся голос. «А теперь спи! Хоть и излечил я тебя, а все одно слаб еще. Спи, вой!» После этих слов... Матвей словно в колодец провалился. Ни снов, ни видений, ни желаний. Проснулся он с первыми петухами, чувствуя себя словно заново родившимся. Даже все цвета и звуки стали намного ярче. От души потянувшись, парень радостно рассмеялся от переполнявших его эмоций. Вскочив с постели, Матвей натянул штаны и, сунув ступни в кожаные чувяки, поскакал во двор, приводить себя в порядок. К его удивлению родители еще спали. Выскользнув из дома, он пробежался до скворечника у огорода и, пройдя к бочке, небрежным ударом кулака разбил тонкую ледяную корку на воде. Умывшись ледяной водой, парень тряхнул головой, стряхивая с лица капли и, услышав шаги на крыльце, оглянулся. Настасья, сладко зевая, вынесла из дома подойник и, поставив его на крыльце, поспешила по тому же маршруту. Из сарая, где держали всякую живность, раздалось могучее, басовитое мычание. — Да иду уже, горе ты моё! ласково заворчала казачка на звучный призыв громадной буйволицы. — Иду, не шуми! Как женщина умудрялась управляться с этой громадной скотиной, Матвей так и не понял. Сам он старался держаться от буй в подальше. Уж больно велика была скотина. Между тем в сарае послышалось журчание, и парень, ощутив, как в животе заурчало, поспешил в дом. Пока мать доила буй в лицу и процеживала молоко, он успел нарезать хлеба и расставить на столе широкие глиняные чашки. Вышедший из-за занавески отец Увидев его за этим занятием, удивленно хмыкнул и, взирошив себе чуб, сонно поинтересовался. — Ты чего вскочил, ни свет, ни заря? — Петухи разбудили. Да и выспался. — Чем займемся, бать? — К ярмарке готовиться надобно Да и войско казачье клинков наковать тоже потребно, — задумчиво протянул кузнец. — А есть уже уговор, сколько в войско брать станут. — — оживился парень. — Думают, — вздохнул мастер. — Ну, оно и понятно. Круг казачий знает, что мы то железо за свои кровные покупаем. Да еще и ездим за ним, бог знает куда. Да еще и труда нашего вложено столько, что и сказать страшно. Вот и думают, по какой цене брать. А самое главное, что Булата никто больше и не кует. — А почем брать хотели? — задумался Матвей. — По 50 рублей за шашку и 40 за кинжал. Сам понимаешь, не цена это. А ты почем отдавал? Не унимался парень. 70 за шашку и 50 за кинжал. А может, по 60 за шашку, 45 за кинжал, и пусть сталь, железо и уголь сами в станицу везут, подумав, предложил Матвей. Это как? нам ведь не всякая сталь подходит усомнился григорий они привезут не разбери чего а нам потом мается погоди бать осадил матвей возмущение отца тебе при покупке стали на заводе бумагу какую давали а как же само собой «Дай глянуть зачем тебе не понял кузнец а затем что в той бумаге марка стали должна быть указана и чего? — продолжал недоумевать кузнец. — А того, что на заводе, ежели ту бумагу показать, они сразу поймут, какая именно сталь нам нужна. Для того-то бумага и пишется. Ты ж не из цеха товар брал, а со склада, верно? — Ну, верно, — задумался мастер. — А нам-то с того какая выгода? — А такая, что казаки сами знать будут, почем сталь берут, да и уголь тоже, и сколько времени на перевоз уходит. Вот и выйдет, что нам они только за работу платить станут. Да и разговоров меньше будет. Это каких еще разговоров?» Насторожился Григорий. «При таком раскладе никто сказать не сможет, что ты еще и цену железа и цену оружия вкладываешь». «Ага. Получается, мы в цене уступаем, а они, значит, сами сталь покупают а нам только за работу платят. И коль решат, что дорого...» — Пусть сталь дешевше ищут, так? — принялся рассуждать кузнец. — Ага. Подумать надо. — С кругом казачьим поговорить? — помолчав, вздохнул мастер и, прихватив полотенце, вышел из дома. Вошедшая с ведром Настасья, увидев уже накрытый стол, только возмущенно головой покачала, сходу заворчав. — Вот чего ты, Матвейка, вечно не в свое дело суешься? Подождать минутки не можешь. Я б сама накрыла, не мужское это дело по дому хлопотать. — Не бурчи, мам, — с улыбкой отмахнулся Матвей. — Раз уж встал раньше всех, не сидит же сиднем, да и тебе все полегче будет, хоть чуточку. Махнув на него рукой, женщина быстро разлила свежайшее, еще теплое молоко по кружкам и, перелив остаток в пару широкогорлых кувшинов, принялась увязывать их чисто отстиранными тряпицами. Убрав кувшины в холодный подпол, она с удовольствием понаблюдала, как парень уничтожает испеченный ею накануне хлеб, запивая его молоком, и, вздохнув, тихо протянула. «Эх, масло бы взбить! Я б тогда блинов спроворила!» «А чего? Маслобойки у нас нет!» Моментально подобрался Матвей, которому и в голову не приходило выяснять подобные вопросы. «Да откуда ж ей взяться?» Это ж надо бондаре толкового искать, да на вес ладить, не на солнце же его взбивать. — А где ты прежде масло брала? — удивился Матвей, припомнив, что многие блюда были приправлены именно сливочным маслом. — Так к соседям ходила, у них пахтолка имеется, да только тоже старая уже, того и гляди, и развалится. — Ага, понял, — кивнул Матвей, вспоминая, — из чего то самая пахтолка состоит и как облегчить сам процесс взбивания масла. По всему выходило, что самым сложным в изготовлении будет бочонок, в котором это самое взбивание и происходит. Вся проблема в том, что бочонок тот должен быть герметичным и при этом с возможностью свободного доступа для помывки. Тару для подобного процесса требуется держать в почти стерильной частоте, иначе будет просто пустой перевод продуктов. С учетом того, что в этом времени таких видов сплавов, как нержавейка и пищевой алюминий, еще не знают, дело это весьма серьезное. Из подручных материалов оставались только медь, латунь или, в крайнем случае, бронза. Но все эти металлы будут быстро окисляться. Остается только серебро, но пускать ценный металл На подобное дело ему никто не позволит. Значит, нужно придумать, как и чем заменить серебро. Из глубокой задумчивости парня вывело появление отца. Усевшись за стол, Григорий коротко перекрестился и, переломив толстую краюху хлеба, с аппетитом принялся за еду. — Ты чего нос повесил? — поинтересовался кузнец, заметив задумчивость сына. — Думаю, из чего мамке пахталку для маслобойки сделать. — Так из дерева, из чего еще? — пожал мастер плечами. — Бать, а стекло тут где-нибудь льют? Мануфактура стеклодувная где поблизости имеется? — Ну и вопросы у тебя, — растерянно проворчал Григорий, ерошечуб. — Это на ярмарке спрашивать надо. Чего это тебе приспичило? — Да вон мамка жалуется, что без масла и блинов толком не спороворить. Вот я и подумал. — Вон чего кивнул кузнец это верно маслобойка штука непростая там и дерево особое потребно и работы с ней много нет дерево это не то стекло нужно тогда ее и мыть проще и работать удобнее решительно заявил матвей ха понятно зачем тебе стеклоовная мануфактура понадобилась усмехнулся кузнец да только где ж ее тут найдешь На ярмарке поспрашаю. — Там народ разный, много чего узнать можно, — вздохнул парень, делая себе зарубку в памяти. До ярмарки было еще далеко, но забывать о нужных матери было не след. Позавтракав, они с отцом отправились в кузню, куда спустя полчаса привели для перековки коня. И пока отец занимался этим весьма важным делом, Матвей успел проинспектировать, Все запасы железа и стали. Убедившись, что и угля, и всего остального в достатке, он дождался, когда Григорий закончит работу, и, дав ему напиться, тихо спросил. «Когда клинки ладить начнем?» «Насколько всего там запасу имеется?» — задумался кузнец. «Ну, десять пар бери смело, а дальше как получится». «Тогда завтра и начнем. Что там круг решит, одному Богу известно». А оружие в запасе иметь надобно», — подытожил Григорий, устало вздохнув. «Ты чего, бать?» — насторожился Матвей. «Тяжкое это дело. Уставать я стал», — нехотя признался казак. «Ну, просто даже кошки не плодятся», — развел Матвей руками. «Но, с другой стороны, у нас тут, почитай, не просто кузня, а целая мастерская уже, даже станки имеются». Тут парень был прав. Все его задумки медленно, но верно притворялись в жизнь. Если бы не всяческие непредвиденные перерывы, паровой движитель уже давно начал бы работать. Во всяком случае, сами станки и разный нарезной инструмент в кузне имелись. Все обрезки Булата Матвей пускал на различный нарезной инструмент. Благо, заточку Булат держал отлично. А обороты на станках были не так велики, чтобы перегреть какой-нибудь резец или сверло. Понятно, что это была не настоящая инструментальная сталь его времени. Но и такой эрзац позволял им с отцом делать самые разные вещи. А главное, у них даже начала появляться хоть какая-то унификация. Во всяком случае, свои изделия мастера всегда могли починить, просто заменив сломавшуюся запчасть. Все эти новшества Григорий воспринимал с интересом и полным одобрением. Ему явно нравилось, что работа в кузне имеет какое-то развитие. За разговором они принялись отбирать все потребное для изготовления очередного клинка, когда на пороге кузни появилась тоненькая девичья фигурка. «Поздорову ли дядька Григорий?» — послышался мелодичный голос, И Матвей, оглянувшись, с ходу утонул в синих глазах Катерины. — И тебе здоровья, красавица! — улыбнулся кузнец в ответ. — Стряслось чего? — Вот, батя просил инструмент глянуть. — По весне страда начнется, а у нас еще и не готово ничего. Негромко ответила девушка, втаскивая в кузню тяжелую корзину, в которой брякало какое-то железо. — Это как же ты ее доперла? — удивился Матвей, подхватывая тару. Она ж больше тебя весит. А я потихоньку, с передышками, смутилась Катерина. Чего там у нее? — спросил кузнец, вытирая руки тряпицей. А! отмахнулся Матвей. Лопата гнутая, коса старая, лемех побитый вилы доброго слова не стоит. И другое всякое, тоже только в переплавку. Чего это в переплавку? вдруг обиделась Катерина. Добрый был инструмент. Батька его еще тому лет десять назад покупал. «Вот именно, был!» — грустно усмехнулся Григорий, разглядывая едва не узлом завязанные вилы. «Не моя работа. Да и отработал он свое. Сама смотри». Ткнул он пальцем в косу. «Лезвие уж сузилось так, что больше нож напоминает. Лемех еще можно поправить?» А остальное и слова доброго не стоит. Займись, Матвейка, — скомандовал кузнец, кивая на горн. — А что же делать-то, дядька Григорий? — пролепетала девушка, едва не плача. — Другого-то все одно нет, и купить не на что. — Не грусти, красавица, — усмехнулся мастер. — Дам я тебе инструмент. А это все в переплавку пойдет. А батьке скажешь, я так решил. — Вот сейчас Матвей лемях тебе выправит и ступай с Богом. — Спаси Христос, дяденька! — чуть слышно всхлипнув, поклонилась девушка. К Рождеству у кузнецов было готово восемь пар клинков. Предложение Матвея, переданное отцом казачьему кругу, нашло свое продолжение, и сразу после крещения из станицы ушел в Юзовку караван за углем и железом. На этот раз Григорию никуда ехать не пришлось. Накладная на покупку нужной марки стали была своеобразной гарантией того, что караванщики привезут нужный товар. Обманывать их и ссориться с казачьим воинством никому не хотелось, так что сомнений в том, что будет привезено именно нужное, ни у кого не возникало. Сам Матвей с головой погрузился в работу. Его задумка сделать ещё и фрезерный станок Нашла у отца самую горячую поддержку, но пока нужно было придумать хороший повышающий редуктор. Для точной фрезеровки нужны были высокие обороты, а при их механизации и пара сотен в минуту уже было чудом. Так что парню было о чем подумать. Попутно Матвей продолжал столярничать, заполняя мебелью свою половину дома. Широкий шкаф, плечики для одежды, резные этажерки тумбочка у кровати — все это он вырезал и вытачивал своими руками. Глядя на его развлечение отец с матерью только удивленно головами качали. А кресло, которое он сделал для своего кабинета, вообще привело Григория в восторг. С улыбкой выслушав похвалы от него, Матвей сходил к соседу-плотнику и, закупив у него десяток ореховых досок, принялся мастерить родителям настоящий гарнитур. Лавки и длинный широкий стол хороши, когда семья очень большая, а когда в доме три человека нужды в такой мебели просто не было. Сосед-плотник, специально зайдя в гости, с интересом долго изучал получавшуюся мебель, а после попросил у парня разрешения изготавливать ее на продажу. Понимая, что ему еще не раз придется обращаться к мастеру за материалом, Матвей, недолго думая, согласился. Соседи, приведя свой сельхозинструмент в порядок, редко беспокоили мастеров заказами, так что время на всякие придумки и попытки было. Получилось у Матвея и с пистолетом. Привезенная отцом пружинная сталь оказалась почти такой, какую парень и искал. Так что теперь он носил на поясе кобуру с самозарядным пистолетом и подсумок с магазинами к нему. Это стало очередной причиной по которой молодые казачки почти месяц бегали в кузню. Все хотели подержать и как следует рассмотреть новое оружие, но заказывать такое себе не торопились. Впрочем Матвей и сам не спешил с продажей новинки, как ни крути, но ее нужно было прежде как следует испытать в полевых условиях. Так что палил из пистолета вовраге он регулярно, не жалея ствола. благо эту деталь, Он изначально делал легкосъемный. Так что заменить ствол будет делом недолгим. Самая большая проблема теперь возникла с патронами. Так что поездки на ярмарку парень ждал как манна небесной. Надоело самому патроны перекручивать. Да и трубка медная к концу подходила. Что ни говори, а разница между заводскими и самодельными патронами все равно была заметна. Сказывалась она даже на дальности выстрела. Так что для тренировки Матвей использовал патроны своего изготовления, а заводские придерживал для серьезного дела. Так было и в этот раз. Сделав в овраге полсотни выстрелов, парень выковырял из мешка с песком пули, собрал гильзы и, зябко кутаясь в овчинный полушубок, отправился домой. Мороз стоял не сильный, но резкий. Пронизывающий ветер быстро выдувал из-под одежды все тепло. Добравшись до околицы, Матвей оглянулся, рассматривая степь, и, вздохнув, зашагал домой. В узком проходе между сараями послышались голоса и чей-то смех. После кто-то громко ахнул, и послышался звук крепкой оплеухи. Дальше дружный хохот и топот ног. Похоже, молодежь развлекается, прислушавшись, — хмыкнул про себя парень. Он уже хотел шагнуть дальше, когда из переулка вихрем вынеслась девичья фигурка и с разбегу влетела прямо ему в руки. — Ты хоть гляди, куда несешься! — проворчал Матвей, легко подхватывая девчонку на руки и разворачиваясь вокруг своей оси, чтобы погасить скорость. — Пусти, Ирод! — раздалось в ответ. — Да бога ради! — усмехнулся парень, ставя добычу на землю. «Ой, Матвей!» — узнала его девчонка. «Я-то Матвей!» «А ты куда несешься, глаза дома забыв?» — усмехнулся парень, заглядывая под край съехавшего на брови платка. «Держи ее!» — послышался возглас, и из переулка вывалился молодой крепкий парень. «Зачем?» — обернулся к нему Матвей. «Учить буду!» — зло оскалился подошедший. «А ты кто такой, чтобы вольную казачку учить?» Ехидно поинтересовался Матвей, заступая ему дорогу. «Коль виновна в чем, к отцу ее ступай, а сам трогать и не думай». «Тебя не спросил рожа паленая!» — огрызнулся парень. «Ох, не Николка, как был ты дураком, так дураком и помрешь!» Презрительно фыркнул Матвей, узнав парня в тусклом свете вечерних сумерек. — Уймись, пока цел. Знаешь ведь, ты мне не противник. — Ничто. После еще свидимся, сучка, — угрюмо пообещал парень и, развернувшись, скрылся в том же переулке, из которого вышел. — Что там у вас случилось? — повернулся Матвей к Катерине. — Благодарствуй, — тихо вздохнула девушка. — Да пес этот снова задирать принялся. Не имется ему. В штанах шибко чешется. «Понятно», — мрачно кивнул Матвей. «Ладно, пошли, провожу». «Не надо». «Чего это? А вдруг опять встретятся? Вечно от них бегать не сможешь, рано или поздно догонят. Так что пошли и не кабенься. Не насиновал же тебя тянут. К дому твоему веду. Батя увидит. Опять шуметь станет», — грустно вздохнула Катерина. — Да и пусть шумит, раз мозгов нет, — отмахнулся Матвей. — Сам тебя защитить не может, так пусть другим не мешает. — Он хороший, — тут же кинулась девушка защищать отца. — А я и не говорил, что плох. — Просто понимать-то надо, кто глупости шутит, а кто серьезно дело делает, — пожал Матвей плечами. — А ты откуда идешь? — вдруг сменила екатерина тему. — Не как за ходил. — — Ага, во овраги стрелял. Оружие новое испытываю, — коротко поведал парень. — А ты куда бегала? — С девками погулять вышла. Скучно дома сидеть. Тихо вздохнула Катерина. — Летом работы много, а зимой впору завыть от скуки. — Книжки читай, — ляпнул Матвей и тут же выругал себя последними словами. — В этой семье и продуктов не всегда досыто видели. А ты про книги, дурак. «Так дома все книги уж давно читаны, а новых и не найти!» Снова вздохнула девушка. «А у тебя есть чего интересного?» «У меня книги все больше по механике да по металлам всяким», честно признался парень, вспомнив всю литературу, закупленную на ярмарках. «Да и некогда мне особо книжки читать, работы много». «Какая ж зимой работа!» — удивилась Катерина. «Так я ж не только в кузне работаю. мы вон пристройку сделали, а теперь приходится в нее мебель всякую ладить. Хорошо, время есть, можно всякое разное пробовать. А что разное? — не сдержала девчонка любопытства. Да стулья, кресла, этажерки всякие, много чего делаю, — пожал Матвей плечами. — Что на ярмарке видел, то и пробую. И как? Получается? — не унималась девчонка. — А вон к Никифору-плотнику забеги да глянь. Он по моим задумкам принялся мебель всякую ладить. — Ой, врёшь! — вдруг рассмеялась Катерина. — Никифор плотник. Он уж сколько лет с деревом работает. А ты кузнец. Куда тебе мебель делать? — Не веришь? — удивлённо оглянулся на неё Матвей. — Добре. Пошли. — Куда? — растерялась Катерина. — А к Никифору? — Пусть он сам тебе скажет, у кого всякие задумки увидел. погоди «Так ты вправду сам мебель ладишь?» Растерялась девушка. «Я, Катя, много чего делать умею», — вздохнул Матвей, вынимая из кобуры пистолет и выщелкивая из него магазин. «Вот смотри, это я тоже сам сделал. Батя только с отливкой помогал». «Тяжелый», — вздохнула Катерина, взвесив пистолет в руке. «Да уж, не под твою лапку» усмехнулся парень, забирая оружие. «Тебе чего поменьше надо? Такой дурой при выстреле и руку повредить может». «А разве бывают такие?» заинтересовалась Катерина. «Бывают. Браунинг бельгийский. Так и называется, дамский. Калибр малый, а умеючи из него любого положить можно. 6 пуль в магазине, как у револьвера. Ну, еще и других марок есть». «Разные, в общем», — свернул Матвей тему, убирая оружие в кобуру. «Так что и мебель сделать я тоже могу». «Не особо и хитрое это дело. Главное, клей толковый сварить». тут браунинг. Стоит, небось, как жеребец породистый», — помолчав, вдруг высказалась девушка. да нет, подешевле будет», — усмехнулся Матвей. «Себе такой хочешь?» — прямо спросил он. «Угу. — кивнула Катерина, опустив голову. «Я после того дня за околицу ходить боюсь, даже если не одна иду. Два раза уже попадалась. Страшно! Сил моих нет как!» Тихо всхлипнула она. «Вы вондавичи грибов ягод да орехов всякого играючи набрали, а нам с малыми даже дороже той не дойти. Лиска стерва хвастала, как с тобой на дрогах туда и обратно каталась. Так я бы и тебя подобрал, будь ты с ними. Мне ведь все одно, что две, что три девчонки вести Они нам с мамкой по дороге попались. Сам не зная, зачем, — пояснил Матвей. А знал бы, что у вас так плохо. Сам бы тебя позвал. Да только, думаю, не получилось бы ничего. Батька твой, небось, с винтарем бы встретил. Это он может, — грустно усмехнулась Катерина. Вот я и говорю, пустые хлопоты. — А по весне за Черемшой пойдете? — вдруг спросила Катерина. — Обязательно. Мать уже извелась вся, ворчит, что свежего хочется. — хмыкнул парень, вспомнив тихое бурчание Настасии. — Я вон завтра хочу на пасеку, к деду Святославу съездить. Айда со мной. Хоть меду малым своим возьмешь. — Да на что ж я его менять стану? — изумилась Катерина. — У нас и нет ничего. Инструмент всякий. «И то милостью вашей имеем», — вспомнила она историю с ремонтом. «Ты это брось, милость. Соседи мы, Катя, а в станице соседу завсегда помогали. Матвей, а правда, что ты с вдовой Ульяной любовь крутил?» Неожиданно спросила девушка, и Матвей от этого вопроса едва не запнулся на ровном месте. «Это ты с чего такое взяла?» Растерянно поинтересовался он. «Люди бают», — пожала девушка плечами. «Гуторит, что вы потому ей коня и отдали, что ты с ней...» Она запнулась и, покраснев, опустила взгляд. «Отдали», — спокойно согласился Матвей, взяв себя в руки. «Выходит, правда? Выходит, что дураки языками чешут», — фыркнул парень. «У нее мерин едва копыта таскал, а там еще и дитё малое». Ульяна одна и в поле, и дома ломалась, а без доброй лошади им и вовсе осталось бы с голоду сдохнуть. А мы тогда после ярмарки с добычей вернулись. Вот и отдали кобылку свою. тоже уже не молодая, да все одно лучше, чем Мерин ее. Тебе я тоже коня отдал. Так что, выходит, и с тобой у нас любовь была. Иронично поддел он собеседницу. Дурак, надулась Катерина. Да ты не злись. — Это я к тому, что не всякой байке верить надо. Тем пати, что Ульяна теперь мужняя жена, и слухи про нее распускать не след. Нехорошо это. Неправильно. — Так я и не распускаю. — Потому и решила у тебя спросить. Тут же залепетала Катерина, сообразив, что влезла не в свое дело. — А оно тебе надо? — все так же иронично поинтересовался парень. — Запомни, Катюша. Ежели мужик принялся своими подвигами у женщин хвалиться, то почти все его рассказы вранье несусветные. Толковый мужик никогда и никому о том рассказывать не станет. Потому как это не только его, это еще и женщины его касаемо. «Выходит, даже будь оно правдой, все одно бы не признался», уточнила девушка, разглядывая его с каким-то непонятным интересом. «Нет». О таком я даже на исповеди не признаюсь. Поговорка такая есть, что знает трое, знает и свинья, а это только мое. К тому там и так трое получается. Почему? Хм, да потому я, она и Господь Бог. Уж ему-то все известно, усмехнулся парень, подмигивая ей.